Глава 27. Расшифровка частного телефонного разговора Бруна Тиллера и неизвестного сотрудника Ксеносистем номер 1 от 13 августа 2047 года. 15:50 по горному поясному времени. БТ. Нет, мы соберем их личные вещи и сожжём все в Голдхилл. Ни один предмет не покинет территорию комплекса. Сотрудник номер 1. Хорошо, как скажете. БТ. При стоимости 80 кусков за фунт я не собираюсь тратить миллион долларов на то, чтобы отправить с ними и весь их хлам. Им он не нужен, и нам он также не нужен. Сотрудник номер один. Я скажу им об этом. БТ. Нет, ничего говорить не надо. Конец расшифровки. Восстановив энергоснабжение, они собрались за консолью в центре связи. Как далеко сейчас до Земли? спросил Фрэнк. Если честно, не знаю. Наверное, минут 8-10. Так что ответ, скорее всего, мы получим не раньше, чем через полчаса. Декалон ввёл с клавиатуры команду направить тарелку антенны на находящийся на орбите спутник связи. Как всегда, он одним глазом посматривал на датчик запасов энергии, ползущий вниз. Солнце почти зашло, и до рассвета база будет запитываться от одних аккумуляторов. Не исключено, что к этому времени в живых не останется никого. — пробормотал Зеро. — Никто не умрет. будем держаться вместе. Программа подготовки настоящих астронавтов занимает что-то около пяти лет. Деклон не отрывал взгляда от цифр. У нас же было всего шесть месяцев. Черт побери, о чем вы думали? Мы узнали достаточно для того, чтобы делать свое дело, заметил Фрэнк. И только. Мы уже установили связь, подался вперед Зеро. Что будем делать, когда связь установится? Что скажем, нас услышат? Просто подожди еще пару минут, Деклон усадил Зеро на место. Антенна должна поймать сигнал, настроиться на него, и только тогда можно будет начать передачу. Почему это занимает так много времени? Это всегда занимало много времени, Деклон указал на экран. Осталось совсем немного. Квадрат на экране из красного превратился в зеленый. Открыв планшет, Фрэнк снова попытался найти второй багги. По-прежнему ничего. Мы понятия не имеем, где брак. Он повернул планшет так, чтобы его увидели остальные. Он может быть за много миль отсюда, а может быть совсем рядом. Он может быть здесь, испуганно оглянулся Зеро. Он может быть прямо здесь. Возможно, согласился Фрэнк. Но мы постараемся не затевать с ним драку. Он болен. Нам нужно придумать, как сделать так, чтобы ему стало лучше. Фрэнк, Брэк убил по крайней мере двух человек, а может быть и четырех», — вмешался Деклон. А ты хочешь придумать, как сделать так, чтобы ему стало лучше? Удачи тебе, потому что если Брэк попадется мне на глаза, я с ним церемониться не стану. В любом случае, если он думает, что может просто исчезнуть, мы можем ему в этом подыграть. Отключайте свои передатчики. Подожди, мы можем это сделать? удивился Фрэнк. Я полагал, речь идет только о микрофонах. Господи, Фрэнк, как же ты медленно соображаешь? Шевели мозгами. Просто мы сознательно не отключали передатчики, чтобы в ксеносистемах не догадались о том, что мы ведем конфиденциальные разговоры, Деклан отодвинулся стул от консоли. Встаньте у двери, пока я наберу сообщение. Порывшись в меню панели управления своих скафандров, Фрэнка 0 отключили передатчики. Покончив с этим, Фрэнк выглянул в дверь, ведущую во двор. Затем прошел чуть дальше и остановился в большом просторном помещении. Здесь должен был быть тренажерный зал. Однако пока что в пришедших грузовых контейнерах никакого оборудования для него не было. Возможно, оно в новых контейнерах. И астронавты Наса установят его, как только прибудут на базу. Фрэнк прошел еще дальше, к камбузу. В открытую дверь ему был виден стол и кое-что привлекло его внимание. "Дружище, ты куда?" окликнул его Зеро. Стой, махнул ему рукой Фрэнк. Жди там. Остановившись в дверях, он сначала убедился в том, что там больше никого нет, и вернулся с голубой перчаткой в руке. Он протянул ее зеро. Мы теряем воздух, спросил тот. Он сжал перчатку. Похоже, та стала более упругой. Открыв панель управления скафандра, Фрэнк проверил давление внешней атмосферы. Вместо положенных пяти фунтов на квадратный дюйм Датчик показал только 4,3. У нас разгерметизация. Твою мать, Брекс снаружи, да? А мы внутри в скафандрах. Все в порядке. Но теплица. Теплица подключена к отдельной системе. Там тоже все будет в порядке. Брекс, даже сумасшедший Брекс ее пальцем не тронет. Я должен сходить и убедиться в этом. Нет, ты никуда не пойдешь. Если ты хочешь проверить теплицу, мы пойдём все трое. Фрэнк схватил Зеро за плечи. Мы не разделяемся, это понятно. В чем дело, окликнул их Деклон. У нас падает давление. Это сделано умышленно? А ты как думаешь? Хорошо, подождите еще одну минуту. Набирать текст на клавиатуре в этих перчатках чертовски неудобно. Оторвавшись от Фрэнка, Зэро заглянул в центр связи. Тогда просто скажи, воспользуйся микрофоном. «Все не так просто. Тут проблема с полосой частоты компрессии сигнала. Текст надёжнее. Это все равно как отправить по телефону текстовое сообщение, когда нет связи. Я уже почти закончил. Так, отправить. Деклон вышел в коридор, толкая перед собой Зеро. И что ты сказал, попросил о помощи, объяснил, что мы потеряли четырех членов экипажа, что брек лопает и как леденцы, и что он собирается расправиться с теми, кто остался в живых, как с подростками-девственницами в кровавом ужастике. Я не знаю, что предложит ксеносистема. Мы предоставлены сами себе. Так было раньше, так есть и сейчас. Деклан поднял взгляд на Фрэнка. Ты понимаешь, что это значит? Фрэнк старался. Он перепробовал все. И вот теперь, второй раз в жизни, ему предстояло решить проблему предельно жестко. Да, понимаю. Это означает, что мы должны найти Брэка и остановить его прежде, чем он причинит вред базе. Нет, мать вашу, воскликнул Зеро. Этого нельзя делать ни в коем случае. Ты же сам говорил, что драться с бреком мы не станем. Это было до того, как он разгерметизировал модули. Брек может отравить воду, отключить электричество, все что угодно. Может прорезать дыру в стенке теплицы. Достав скальпель, Фрэнк снял с него пластмассовый чехол. Мы или умрем от голода, или задохнёмся. Деклон прав. Брек не оставил нам выбора. Просто остановитесь, хорошо? Зеро попятился назад, прижимая ладони к шлему. Брэк обещал всем нам, что мы вернемся домой вместе с ним. Что если, что если один из вас идет к этой цели? Что если он останется последним, то получит билет домой? «Черт возьми, Зиро, кто разгерметизировал модуль? Деклон указал на медленно раздувающуюся перчатку, которую Зеро все еще держал в руке. Это мог сделать Фрэнк до того, как пришел сюда. Это Фрэнк. Это ведь ты, правда? Ты убиваешь нас одного за другим, чтобы вернуться домой? Зерош вернул перчатку на пол, но та вместо того, чтобы шлепнуться, подскочила словно мячик. Он поискал взглядом свой нож, но не смог вспомнить, где его оставил. Пятясь все дальше и дальше, Зеро наконец развернулся и побежал в соединительный модуль. «Проклятие! где мой нож? Это не я, сказал Фрэнк. Именно так сказал бы убийца, сказал Деклон. Теперь, когда воздух стал разреженным, его голос прозвучал заметно тише. Успокойся, я пошутил. Нам нужно догнать Зеро и убедиться, что с ним все в порядке. Только после тебя. Спасибо. Но когда они добрались до соединительного модуля, Зеро там не было, как и садового ножа, если Зеро оставил его там. Зеро, Зеро! Куда он пошел? В теплицу. Изучив шлюзовую камеру, Фрэнк попытался ее включить. Она не работает. Попробовав еще раз, он посмотрел на приборы внутренний люк не закрыт. Зеро специально оставил его открытым, чтобы мы не вошли в камеру. Деклан заколотил кулаком по наружному люку. "Зеро", он обернулся к Френку. "Открыть камеру мы сможем только если я вырублю предохранитель". "Господи, ну зачем все эти ненужные сложности?" Зеро еще ребенок. он испугался. И вот теперь этот испуганный ребенок остался один. По крайней мере, я надеюсь на то, что он один. Он нам не верит. Не верит мне. Фрэнк тоже поколотил в люк. Так у нас ничего не получится, а выпустить воздух отсюда нельзя, это погубит растение. Ни в коем случае. И записку внутрь тоже не просунешь. А нам по-прежнему нужно найти брека. Снаружи или внутри? Не знаю, мне этим еще не приходилось заниматься. Фрэнк посмотрел в начинающийся за соединительным модулем лазарет. Предлагаю начать с дальнего конца и продвигаться сюда. Все, что еще совсем недавно выглядело знакомым и привычным, теперь казалось пустым и незнакомым. Составленные штабелями коробки, гулкий стук ног по решетке, трап, ведущий вниз на первый уровень, яркие лампы над головой. Фрэнк и Деклан прошли до конца модуля по верхнему уровню и вернулись обратно по нижнему. Тишина постепенно становилась все более полной. Где утечка, спросил Деклан. Через один из шлюзов нужно проверить все. Фрэнк включил ближайший, затем заглянул внутрь. Все клапаны ручного включения были закрыты. Но когда они подошли к следующей шлюзовой камере, стало очевидно, что с клапанами поработали. Фрэнк поднял все рычаги, перекрывая поток воздуха, и коленом захлопнул крышку. Нам все равно нужно проверить остальные, сказал Деклон. Разумеется, Сколько времени прошло с того момента, как ты отправил сообщение? Минут пять-десять. Неужели мы настолько далеко от Земли, что требуется целых десять минут, чтобы туда дошло простое текстовое сообщение? Фрэнк резко остановился. Знаешь что, Фрэнк, порой ты говоришь страшные глупости. Мы заснули на Земле, проснулись на Марсе. Если бы мы действительно преодолели весь этот путь, я понимал бы лучше. Фрэнк проверил наружное давление. Три 3,9 Пожалуй, мы остановили утечку вовремя. Жилой отсек они спустились на нижний уровень соединительного модуля, где был устроен склад сплошные коробки. Со шлюзовой камерой наверху все было в порядке, поэтому они вернулись на камбус и через него прошли в жилой отсек. В отделенных друг от друга занавесками каютах царила тишина. Я займусь здесь, а ты проверь сортиры, сказал Фрэнк. Туалеты находились в дальнем конце. Держа отвертку перед собой, Деклан быстро двинулся по коридору, предоставив Френку отдергивать занавески и заглядывать внутрь. Ничего и никого. «Все чисто, окликнул Деклан, оборачиваясь, чтобы проверить шлюзовую камеру. Так, а здесь кто-то поработал. Подняв первый рычаг, он открыл люк, чтобы закрыть второй. Пока мы этим занимаемся здесь, Брэк может находиться с противоположной стороны, открывая их снова. Фрэнк стиснул зубы. Нам нужно выйти наружу и найти его. Согласен. База предназначенная для тех, кто хочет жить на Марсе, а не умереть на Марсе. Кто бы мог подумать. Да, нам нужно выйти наружу, но полегче с Zero. Попробовать еще раз. Какой смысл? Просто придется обойтись без него. Мы выйдем через шлюз в конце двора и обойдем вокруг. Ужасный план, Фрэнк. У нас есть багги, у багги есть фары. Мы забираемся на него и разворачиваемся. После чего направляем на этого подонка свет, оставаясь на безопасном расстоянии. Как тебе такое? Твой план мне нравится больше. Они быстро прошли через камбус во двор и дальше к шлюзовой камере в дальнем конце. Им пришлось постараться, но они втиснулись в нее вдвоем. И только когда Деклан закрыл за собой люк и заработали насосы, до Френка дошло, что если Деклан действительно хочет порнуть его отверткой, Он ничем не сможет помешать ему до тех пор, пока не выровняется давление. Твердый корпус и шлем выдержат удар, но вот руки оставались совершенно беззащитными. Это тесное пространство стало проверкой того, насколько они с Джеклоном доверяют друг другу. Лампочка в шлюзовой камере замигала зеленым. Открыв наружный люк, Фрэнк вышел на платформу. Багги, один из двух, стоял у мастерских. Второй он не увидел. Но он вообще мало что мог видеть. Пока они находились внутри, солнце зашло, и это были последние минуты до наступления кромешной темноты. Погасив освещение скафандров, Фрэнка и Деклон побежали прочь от базы, передвигаясь большими прыжками, затем повернули к багги. Добежав до него, они спрятались за колесом. Ты за руль, у тебя лучше получается, соприкоснувшись шлемами, сказал Деклон. Я наблюдаю. Хорошо. Пошли. Быстро перебирая руками и ногами по ажурной раме, Фрэнк залез в багги и включил аккумулятор. Ожила консоль, и он сразу же зажег фары. Впереди разлилась полоса белого света. Тени стали черными и удлинились. Висящая в воздухе пыль заискрилась. Фрэнк взялся за ручку управления, и только тут до него дошло, что деклана сзади нет. Обернуться было невозможно. Поэтому Фрэнк встал и развернулся, придерживаясь за предохранительную скобу. Что-то ударило его в руку. Опустив взгляд, он увидел дымок, вьющийся из дыры, неожиданно образовавшийся в наружном слое скафандра чуть выше бицепса. Ощутив укус холода, Фрэнк второй рукой ощупал дыру. Его подстрелили. Фрэнк спрыгнул вниз, не заботясь о том, куда приземлиться. Наверху он представлял собой слишком хорошую мишень. Его силуэт четко вырисовывался на фоне еще горящего закатом горизонта. Опустившись на ноги, Фрэнк продолжил падение вниз и вперед. Перекатившись через плечо, он застыл на плотно утоптанной земле. Панцирь скафандра ободрался об острые камни, но ему удалось сохранить в стекло шлема. В наушниках пронзительно завыл сигнал тревоги. Давление внутри скафандра стремительно падало. Наверное, рана кровоточила, однако проверить это было нельзя. Усевшись на земле, Фрэнк зажал ладонью то место, где предположительно находилась дыра. Первым делом требовалось остановить утечку воздуха из скафандра. У Фрэнка был скальпель, были заплатки. Не отрывая руки от дыры, он кое-как вытряхнул на песок содержимое кармашка. Взяв скальпель, Фрэнк обрезал ткань по краям дырки, затем выбрал самую маленькую заплатку из имевшихся спокойствие. Холодное расчетливое спокойствие. Время для паники будет потом. Оторвать защитный слой, прилепить заплатку на место. Фрэнк почувствовал, как скафандр снова наполняется воздухом. Он вспомнил запертый на замок металлический ящик, который принес с собой брек, обустраиваясь в смотровом кабинете в лазарете. Он захватил на Марс пистолет. Наконец тревожная сигнализация стихла. И Фрэнк снова начал дышать. «Черт возьми, кому на Марсе может понадобиться пистолет? Тому, кому поручено присматривать за группой осужденных преступников, выполняющих сложную и опасную работу, между которыми возможно начнутся трения, если что-то пойдет не так. Вот кому. Где Деклан? Уже почти стемнело, а фонарик на скафандре, который помог бы Фрэнку отыскать своего товарища, также сделает его отличной мишенью. Фары баги по-прежнему светили в сторону вершины, выхватывая своими лучами край модуля управления связи, и двор, и больше ничего. Вот он, Деклон, в тени отброшенный большим колесом. Фрэнк неуклюже поспешил к нему, низко пригнувшись, словно огромный жук. Деклон лежал на земле ничком и не шевелился. Нагнувшись к нему, Фрэнк соприкоснулся шлемами. «Деклан, ты меня слышишь? Он услышал только тот же самый истошный вой сигнализации, который только что донимал его самого. Фрэнк неловко перевернул громоздкий скафандр. Стекла в шлеме Деклана не было. Только зазубренные осколки по краям, обрамляющие кровавое месиво внутри, от которого все еще исходил дым. Все тревожные лампочки мигали, жидкость закипала и замерзала, и закипала вновь, поднимаясь струйками и фонтанами. «Проклятие!» Выстрелов было по крайней мере два, а Фрэнк ничего не услышал. Возможно, прямо сейчас Брэк стреляет в него, а он об этом даже не догадывается. Прижавшись к диску колеса, Фрэнк осторожно выглянул из-под решёточатой фермы багги. Брэк где-то здесь, рядом с базой. Зеро внутри, он Фрэнк снаружи. Брэк, где Брэк? В промежутке между модулем управления связи и лазаретом появилась фигура, рука вытянута вперед, в перчатке что-то плоское, черное, зловещее. Один шаг, другой. Возможно, Брэк решил, что расправился с обоими, но полной уверенности у него нет. Он не видит ни одного, ни второго. Скальпель Фрэнка остался где-то на земле вместе с заплатками. У него был гайковерт. штука тяжелая, но центр тяжести не там, где нужно. Однако другого оружия у Фрэнка не было и он стиснул рукоятку. Но тут фигура быстро вернулась к главной шлюзовой камере и скрылась из вида. Фрэнк постарался отдышаться. Ему нужно что-то придумать и быстро. Брэк, он не сомневался в том, что это брэк, вспятил окончательно. Помощи ждать неоткуда, на Марсе они одни. Воздуха у него осталось на шесть с половиной часов, Фрэнк проверил. Меньше, чем он предполагал. Однако расходовал он его быстрее от страха, от судорожного бега взад и вперед. Фрэнк даже не мог сказать, жив ли по-прежнему Зеро. Возможно, ему придется столкнуться с брэком один на один. Прощай, возвращение домой. Судя по всему, оно было обещано всем, но только брэк с самого начала не собирался выполнять свое обещание. И тут, притаившись за колесом багги, который он собирал своими собственными руками, На поверхности Марса, рядом с трупом одного из своих товарищей, быстро замерзающим на красной земле в лютый стуже марсианской ночи, Френко вдруг во всей полноте осознал, как же глубоко его предали. И дело было не в том, что никому из заключенных изначально не суждено было вернуться домой. С самого начала предполагалось, что ни один из них не останется в живых. Что ж, это мы еще посмотрим.